Здесь, в центре 9400 акров, красивейшей в мире местности, томится навеки разбитое сердце и непоправимо поврежденный разум. На машине путь от Лондона до поместья Бромли в Линкольншире занимает около двух часов. «Включая остановку на ланч в Сэнди, поскольку мы опережали график и приезжать раньше условленного времени не хотели. К полудню, все еще на несколько минут раньше, чем нужно, мы добрались до Стамфорд-Джанкшн». До места назначения оставалось несколько миль, и я, должен признаться, очень волновался, буквально до тошноты. Хотя меня никогда в жизни не укачивало, особенно в открытом туристическом автомобиле чудесным летним днём, когда лёгкий ветерок приносит ароматы полей и леса, со всех сторон тебя окружает живописный пейзаж, а над головой — безоблачное голубое небо. На указателе к Стамфорд-Джанкшн написано «Карпентерс-Лодж», по типично английской привычке «все запутывать», и мы сворачиваем влево на узкую улочку. Последние две мили слева от нас тянется стена из каменных блоков. «Зачем тут стена?» — спрашиваю я Дикона, который ведет машину. «Она окружает небольшую часть поместья Бромли», отвечает наш старший товарищ, не выпуская изо рта трубки. По другую сторону стены знаменитый оленей парк Бромли, и леди Бромли не хочет, чтобы ее олени, хотя они и ручные, выпрыгнули на дорогу и пострадали. «И, полагаю, не пускать туда браконьеров», — замечает Жан-Клод. Дикон кивает. «Поместье Бромли большое?» — спрашиваю я с заднего сиденья. «Дай-ка подумать», — говорит Дикон. Помнится мне, что предыдущий маркиз, покойный лорд Бромли, выделил около восьми тысяч акров под сельскохозяйственные угодья. большая их часть обычно пустует и используется для охоты. А около девяти сотен акров леса, девственного леса, вернулись к королеве Елизавете. Думаю, осталось лишь около пяти сотен акров оленевого парка, сада и угодий, за которыми круглый год присматривает небольшая армия лесников и садовников. «Почти десять тысяч акров земли!» Ошарашенно повторяю я и поворачиваюсь к высокой стене, словно вдруг обрел способность видеть сквозь нее. «Почти», — соглашается Дикон. На самом деле здесь немногим больше 94 сотен акров. Деревня Стамфорд, которую мы проехали, официально относится к поместью Бромли. Вместе с проживающими там людьми и еще 140 с лишним обитателями окрестностей Стамфорда и дальних уголков поместья. А еще есть несколько дюжин объектов коммерческой недвижимости в самом Стамфорде и за его пределами которыми леди Бромли по-прежнему владеет и управляет как частью поместья. Именно это и имели в виду в прежние времена, когда речь шла о владельце поместья. Я пытаюсь все это представить. Разумеется, мне уже приходилось видеть большие участки земли в частном владении. Когда я учился в Гарварде и на летних каникулах занимался альпинизмом, то ездил на запад, в скалистые горы, и поезд проезжал раньше, площадь которых, вероятно, достигала или превышала полмиллиона акров, или даже миллион. Кто-то рассказывал мне, что в моем родном Массачусетсе корове для выпаса требуется чуть меньше акры земли, тогда как для выживания на высокогорных равнинах Восточного Колорадо или Вайоминга нужно более сорока акров. На большей части огромных ранчо растет полынь, хризотамнус и редкие старые тополя вдоль ручьев, если там вообще есть ручьи. Как правило, нет. По словам Дикона, в поместье Бромли 900 акров старых лесов, использующихся для чего? Вероятно, для охоты, для прогулок или как тень для ручных оленей, когда они устанут бродить по солнечным полянкам своего парка. Стена поворачивает на юг, и мы едем вдоль нее еще немного и сворачиваем влево на узкую и немного разбитую дорогу, а затем внезапно проезжаем через старинную арку и оказываемся в поместье. Здесь нас встречает широкая гравийная площадка, ни особняка, ни сада, ничего-либо другого, представляющего интерес, до самого горизонта, зеленого и холмистого. Дикон останавливает наш туристический автомобиль в тени и ведет нас к экипажу с усатым кучером и двумя белыми лошадьми, который ждет рядом с узкой асфальтовой дорогой, теряющейся в зеленых зарослях поместья. По бокам и сзади карета украшена многочисленными гербами и завитушками, как будто предназначалась для коронационной процессии королевы Виктории. Кучер соскакивает на землю и открывает для нас низкую дверцу кареты. Он выглядит таким старым, что тоже мог бы участвовать в процессе и в честь коронации Виктории. Меня приводят в восхищение его длинные белоснежные усы, которые делают его немного похожим на очень высокого и очень худого моржа. — С возвращением, мастер Ричард, — говорит старик Дикону, закрывая дверцу. — Если мне будет позволено выразить свое мнение, вы прекрасно выглядите. «Мастер», английская «мастер», вежливое обращение к мальчику или подростку из английской семьи, характерное для девятнадцатого века. «Спасибо, Бенсон», — отвечает Дикон, — «вы тоже. Рад, что вы по-прежнему заведуете конюшней». «О, на моем попечении теперь только экипаж у входа, мастер Ричард». Старик ловко запрыгивает на свое место спереди и берет в руки возжий кнут. Когда мы выезжаем на асфальтовую дорогу, грохот колес экипажа, железных, а не резиновых, на твердой поверхности и цоканье лошадиных копыт, вероятно, заглушают все, что мы говорим нормальным голосом, и мистер Бенсон нас не услышит. Тем не менее, мы наклоняемся друг к другу, и наши голоса звучат чуть громче шепота. «Мастер Ричард?» — переспрашивает Жан-Клод. «Ты уже бывал здесь, мона «В последний раз в десятилетнем возрасте», — говорит Дикон, — «и был отшлепан одним из старших лакеев за то, что ударил юного лорда Перси Валя по его выдающемуся носу. Он жульничал в какой-то игре, в которую мы играли». «Я продолжаю вертеть головой, чтобы получше рассмотреть идеально выкошенные и постриженные холмы, деревья, кусты». Озеро размером в несколько акров посылало на нас вспышки света, когда ветер поднимал на нем маленькие волны. А на юге, как мне показалось, я увидел начало регулярного сада, а еще дальше, у самого горизонта, очертания дома. Хотя один дом, даже Бромли-хаус, не мог занимать столько места, должно быть, это нечто вроде деревни. Ты был, и, и теперь тоже, ровня Бромли? шепчу я. Вопрос, конечно, невежливый, но мной движет удивление и легкий шок. Дикон настоял, чтобы я отправился к его портному на Севил-Роу и заказал для этого визита костюм. У меня еще не было костюмов, которые так хорошо на мне сидели и так мне шли. И сам его оплатил, но после нескольких проведенных в Европе месяцев я был уверен, что денег у Дикона не особенно много». Теперь мне начинало казаться, что следующее поместье площадью в девять тысяч акров называется Дикон Хаус. Севил Роу, улица в Лондоне, где расположены ателье дорогих мужских портных. Тот качает головой, вынимает изо рта трубку и печально улыбается. «Наша семья оставила древнее имя, но не оставила денег последнему непутевому наследнику, ну, то есть мне». В наше время нельзя официально отказаться от наследственного титула, но, будь такое возможно, я сделал бы это, не задумываясь. Так что после возвращения с войны я старался совсем не использовать и не упоминать его. Но в прошлом веке я время от времени приезжал сюда поиграть с Чарльзом Бромли, моим ровесником и его младшим братом Перси, у которого не было ни настоящих друзей, ни товарищей по детским играм по причинам, о которых ты скоро узнаешь. Все закончилось в тот день, когда я расквасил нос Персивалю. Потом Чарлз сам приезжал ко мне. Я знал, что Дикон родился в том же году, что и Джордж Ли Мэллори, в 1886-м. Но из-за его все еще нетронутых сединой волос и отличной физической формы, благодаря которой он превосходил, кажется, я уже об этом упоминал, И Жан-Клода, и меня, в большинстве аспектов альпинистского искусства, в умении работать по снегу и льду, в выносливости. Я просто не задумывался, что Ричард Дэвис Дикон первые четырнадцать лет прожил в предыдущем столетии и пятнадцать лет при королеве Виктории. Под стук копыт мы движемся вперед. Неужели все посетители парка оставляют машины в ворот и садятся в экипаж, чтобы доехать до дома? — громко спрашивает Джека у нашего кучера Бенсона. «О нет, сэр!» — отвечает старик, не поворачивая к нам головы. «Когда в Бромли-хаусе или в Бромли-парке званый ужин или прием, хотя теперь бог свидетель, они бывают редко, прибывшим на машинах гостям позволяется подъезжать прямо к дому, как и самым уважаемым гостям, включая бывших королев и его нынешнее величество». «Король Георг Пятый приезжал в Бромли Хаус?» В своем голосе я слышу благоговение провинциала и гнусавый американский акцент. «О да, сэр», — с энтузиазмом отвечает Бенсон, и легким прикосновением кнута к крупу подгоняет более медленную из двух белых лошадей. Об английском монархе я знал лишь то, что во время войны он изменил название королевского дома с Саксон-Кобург-Готского на Виндзорский пытаясь замаскировать все свои тесные связи с Германией. Тем не менее, кайзер приходился Георгу Пятому двоюродным братом, и ходили слухи, что они очень близки. И действительно, монархи были очень похожи внешне. Я почти уверен, поменяясь они орденами и мундирами во время одной из семейных встреч, каждый мог бы править чужой страной и никто бы ничего не заметил. Однажды я спросил Дикона о правящем короле, и он ответил так. «Мой друг Джейкоб. Боюсь, он делит время между стрельбой по животным и наклеиванием марок в альбомы. Если у Георга, его величества, имеется страсть или способности к чему-то еще, то мы, его верные любящие подданные, пока об этом не знаем». «А другие королевские особы посещали бромли хаус спрашивает Жан-Клод достаточно громко, чтобы услышал наш кучер Бенсон. «О да, конечно», — отвечает кучер, и на этот раз оглядывается через обтянутое черное ливреи плечо. «Почти каждый монарх посещал Бромли-хаус и останавливался в нем со времени постройки дома в 1557-м, за год до коронации Елизаветы». У королевы Елизаветы здесь были свои покои, которые с тех пор использовались для приема только королевских особ. В так называемых комнатах Георга несколько месяцев гостила королева Виктория во время летнего отдыха в 84-м, а потом много раз возвращалась. Говорят, ее величеству особенно нравились потолки, расписанные Антонио Верио. Следующая минута проходит в молчании, слышен только цок от копыт. — Да, многие наши короли, королевы и принцы Уэльские приезжали в Бромли-хаус на приемы, останавливались на ночь или проводили здесь каникулы, — прибавляет Бенсон. Но в последнее время королевские визиты прекратились. Лорд Бромли, четвертый маркиз... Умер десять лет назад, а у его величества, наверное, есть более важные дела, чем визиты к вдовам. Если мне будет позволено так выразиться, сэр. Разве не здесь живет старший сын, брат Перси Бромли, который пропал на Эвересте? Шепчу я Дикону. Пятый маркиз Лексетерский. Да, Чарльз, я его хорошо знаю. Он отравился газами во время войны и стал инвалидом так до конца и не оправился. Уже несколько лет он не покидает свою комнату и находится на попечении сиделок. Все думали, что Чарлзу уже недолго осталось, и ближе к концу года титул перейдет к Перси, который станет шестым маркизом Лекса «Как это отравился газами?» — шепчет Жан-Клод. «Где в британской армии служат лорды?» чарльз был майором и участвовал во многих самых ожесточенных сражениях, Но в последний год он вместе с другими важными персонами из армии и правительства входил в состав группы Красного Креста, которая посещала передовые позиции и направляла отчеты этой организации. Тихим голосом отвечает Дикон. Между британским участком фронта и немцами было организовано трехчасовое прекращение огня, но что-то пошло не так, и начался артиллерийский обстрел их позиций. Горчишный газ. Большинство членов делегации не взяли с собой противогазы, но в случае Чарлза это не имело значения, потому что самые тяжелые поражения у него были не в легких, а стали результатом попадания в раны горчичного порошка из снарядов. Понимаешь, некоторые раны, и особенно подвергшиеся воздействию порошка, выделяющего горчичный газ, не заживают. Их нужно каждый день перевязывать, а боль никогда не проходит. «Проклятые боши!» — шипит Жан-Клод. «Им нельзя верить!» Дикон печально улыбается. «Стреляла британская артиллерия. Английский горчичный газ, который немного не долетел. Кто-то не получил приказ о прекращении огня. Он ненадолго умолкает, и мы слышим только грохот колес и стук огромных лошадиных копыт». Артиллерийской частью, которая убила несколько важных персон из Красного Креста и сделала инвалидом беднягу Чарльза Бромли, командовал Джордж Ли Мэлори, но я слышал, что сам Мэлори в то время отсутствовал, был в Англии, лечился после ранения или от какой-то болезни. — Бенсон, расскажешь нам о двери для королевских особ? — громко спрашивает он. Впереди я замечаю регулярный сад с тщательно ухоженными холмами и лужайками, а над горизонтом многочисленные шпили и башенки. Слишком много шпилей и башенок для дома и даже для обычной деревни, как будто мы приближаемся к городу посреди великолепного сада. — Конечно, мастер Ричард, — отвечает кучер. Длинные белые усы слегка подрагивают, это мне видно даже сзади. Вероятно, он улыбается шестнадцатого века прибытие королевы Елизаветы, королевы Виктории, короля Георга Пятого и остальных обычно назначали днем или ранним вечером. Разумеется, сэр, если это было удобно королевским особам, поскольку, как вы можете видеть, сотни окон здесь, на западной стороне, специально предназначены для того, чтобы ловить лучи заходящего солнца. Полагаю, стекла подверглись какой-то специальной обработке. Они все отливают золотом, как будто за каждым из многочисленных окон сэры горит яркий огонь. Очень красиво и приятно для его или ее величества, даже зимним вечером. А в центре западной стены дома есть золотая дверь, которой пользуются только королевские особы. А если точнее то резной позолоченный портал, потому что это только внешняя из нескольких прекрасных дверей, сконструированных и изготовленных специально для первого визита Елизаветы. Это было незадолго до смерти первого лорда Бромли. Мне известно, что в 1559-м королева Елизавета и ее свита приезжали к нам на несколько недель. «Между жилыми крыльями дома, сэры, устроен чудесный внутренний дворик, полностью приватный, хотя у вас будет возможность взглянуть на него, когда вы будете пить чай с леди Бромли. Говорят, там несколько раз выступал Шекспир со своей труппой». На самом деле двор специально, ну, в смысле, естественно, усиление человеческого голоса и всех других аспектов, предназначен для театральных представлений с несколькими сотнями зрителей. Я прерываю рассказ банальностью. «Жан-Клод, Дикон, посмотрите на эти древние развалины на холме. Похоже на разрушенную сторожевую башню или маленький средневековый замок. Башня вся заросла плющом, камни осыпались» а в готическом окне одинокой полуразрушенной стены растет дерево. «Почти наверняка руинам меньше пятидесяти лет», — говорит Дикон. «Это причуда Джейк». «Что?» «Искусственные руины. Ими увлекались с семнадцатого по девятнадцатый век. Они то входили в моду, то выходили из нее». Полагаю, эта последняя леди Бромли в конце девятнадцатого века потребовала построить павильон на холме, чтобы она могла видеть его во время прогулок верхом. Хотя большая часть ландшафтных работ была выполнена раньше, в конце восемнадцатого века. Кажется, Капабилити Брауном. Имя Капабилити в переводе с английского означает «одаренность», «талантливость». «Кем?» — переспрашивает жан клод Это было бы подходящее имя для хорошего альпиниста — Капабилити. Его настоящее имя — Ланселот, — говорит Дикон, но все звали его Капабилити. Он считался величайшим ландшафтным архитектором Англии 18 столетия и спроектировал сады и угодья для, не уверен в точности цифры, почти двухсот самых роскошных загородных домов и поместьй, а также таких величественных сооружений, как Бленхеймский дворец. Я помню, как мать рассказывала мне, что Капабилити Браун сказал Ханне Мор в шестидесятых годах восемнадцатого века, когда они оба были знаменитыми. «А кто такая Ханна Мор?» – спрашиваю я, уже не стесняясь своего невежества. Как оказалось, я совсем не знаю Англию. Она была писательницей, очень популярной писала на морально-религиозные темы и до самой своей смерти в тридцатых годах девятнадцатого века оставалась чрезвычайно щедрой благотворительницей. В общем, Капабилити Браун называл свои сады и угодья грамматическими ландшафтами. А когда однажды показывал Ханне Мор законченное поместье, возможно, ее собственное, хотя я понятия не имею, приглашал ли она его, чтобы оформить свои загородные владения, то описал свою работу ее собственными словами. Я почти дословно помню, как моя мать, которая была увлеченным садоводом вплоть до самой смерти 20 лет назад, цитировала монолог Брауна. «Мне кажется, что слушает даже Бенсон на своем кучерском месте. Он еще больше наклонился назад, хотя и не забывает править лошадьми». «Вон там», — говорил Капабилити Браун, указывая пальцем на ландшафтный элемент, который он создал, но который выглядел так, словно всегда был на том месте. Там я поставил запятую, а там, указывая на какой-то камень, поваленный дуб или кажущийся естественным элемент, возможно, на расстоянии сотни ярдов или в глубине сада, где уместен решительный поворот, я поставил двоеточие. В другой части, где желательно прервать плавную линию, я делаю отступление, а затем перехожу к другой теме. Дикон ненадолго умолкает. Ну, по крайней мере, довольно близко к тексту. Прошло много лет с тех пор, как мать рассказывала мне о Капабилити Брауне. Взгляд его становится задумчивым, я понимаю, что он слышит голос матери. «Может, эти искусственные руины замка на холме, точка с запятой?» Говорю я и тут же спохватываюсь. «Нет, постой, ты говорил, что Капабилити Браун не строил причуд». «Он не стал бы строить таких павильонов и за миллион фунтов», — с улыбкой отвечает Дикон. «Его специальность — изысканные сады, искусственность которых не должен заметить даже опытный глаз». Дикон указывает на частично заросший лесом склон холма с удивительным разнообразием кустарников, поваленных деревьев и полевых цветов. Но когда экипаж преодолевает пологий подъем и лошади, цокая копытами по асфальту, поворачивают направо, все разговоры смолкают. Отсюда же прекрасно виден регулярный сад с прямыми и кольцевыми аллеями из чисто белого гравия, а может, дробленных устричных раковин или даже жемчуга. От вида садов и фонтанов захватывает дух, но именно Бромли хаос впервые полностью показавшийся позади сада, заставляет меня привстать в экипаже и, глядя поверх плеча Бенсона, ошеломленно пробормотать. — Господи! «О, Боже!» Нельзя сказать, что это самая утонченная фраза из когда-либо произнесенных мной. Скорее всего, так выразились бы американские религиозные фундаменталисты, хотя моя семья в Бостоне принадлежала к вольнодумцам из унитарной церкви. Бромли-хаус формально считается Тюдоровским поместьем и был построен, как я уже говорил, первым лордом Бромли – который был главным клерком и помощником государственного казначея королевы Елизаветы Лорда Берли, когда в 1550-х годах началось строительство дома. Потом Дикон рассказал мне, что Бромли Хаус был одним из нескольких поместьй, построенных в Англии в ту эпоху успешными молодыми людьми из простолюдинов. Он также поведал мне, что лорд Бромли с семьей поселился в готовой части дома в 1557 году, хотя строительство Бромли-хауса растянулось на 35 лет. На 35 лет и еще три с половиной столетия, поскольку даже для моего неопытного в архитектуре глаза очевидно, что многие поколения лордов и леди что-то прибавляли и убавляли, экспериментировали, тысячи раз переделывая поместье. «Дом...» — я слышу торжественность в старческом голосе Бенсона, тихом но исполненном гордости. «Был поврежден во время гражданской войны. Люди Кромвеля были настоящими зверями, бездушными зверями» бездушными и безразличными даже к самым прекрасным произведениям искусства. Но пятый граф закрыл поврежденную южную часть дома окнами, и получилась большая галерея. Очень светлая и очаровательная, как мне говорили, за исключением зимних месяцев. Позже, уже в семнадцатом веке, при восьмом графе, эту галерею потом закрыли и превратили в большой зал. Его гораздо легче обогревать. «Граф», — шепчу я Дикону, — «мне казалось, мы имеем дело с лордами, леди и маркизами из семьи Персиваля». Дикон пожимает плечами. Со временем титулы меняются и накапливаются, старина. Парнем, который в шестнадцатом веке построил эту громадину, был Уильям Безилл, первый лорд Бромли. Его сыну Чарльзу Безиллу тоже лорду Бромли... В 1604 году, через год после смерти королевы Елизаветы, пожаловали титул графа Лексетера. Я ничего не понимаю в его объяснении, за исключением слов о смерти Елизаветы. Наш экипаж катится вокруг южного крыла громадной постройки к дальнему входу на восточной стороне. «Возможно, этот пустой угол вас заинтересует», — говорит Дикон, показывая на угол дома, мимо которого мы проезжаем. На западной стороне два ряда красивых окон поднимаются на высоту шестидесяти или восьмидесяти футов, но угол здания никак не назовешь изящным. У него такой вид, словно его в спешке облицевали грубым камнем. Несколько сотен лет назад тогдашний лорд Бромли понял, что хотя его высокий большой зал очень красив и наполнен светом, он почти весь стеклянный, но в самом крыле слишком много красивых окон и слишком мало опорных стен. Огромный вес крыши из английского дуба в сочетании с весом тысяч колли-вестонов. «Что такое колли-вестон?» — спрашивает Жан-Клод. «Похоже на породу английской охотничьей собаки или овчарки». Колли Вестон – это плита из очень тяжелой разновидности серого сланца, которая используется в качестве кровельной черепицы во многих больших старинных поместьях Англии. Впервые сланец нашли и стали добывать именно здесь, еще римляне. Сегодня встретить сланец Колли Вестон в Англии почти невозможно, только в бромли Бромлихаусе и еще нескольких отдаленных уголках. В любом случае вы можете увидеть, где несколько столетий назад встревоженный граф заложил красивые окна и добавил несущие опоры из камня. У этих маленьких окон, наверху, с северной стороны, где должен быть пятый этаж, есть стекла, но за ними каменная кладка. Эта крыша очень тяжелая. Размеры Бромлихауса поражают. Со своими многочисленными стенами и внутренними двориками он больше многих деревень в Массачусетсе, которые мне приходилось видеть. Но в данный момент мое внимание привлекает крыша, от которой я не могу оторвать взгляда. Подозреваю, что рот у меня приоткрылся, но я так захвачен этой картиной, что мне все равно. Уверен, что Дикон закроет мне рот, если я уж слишком начну походить на деревенского дурачка». Бенсон пружинисто спрыгивает с козел, обходит вокруг кареты и открывает для нас створку двери. Крыша, кажущегося бесконечным дома, высоко над нашими головами, представляет собой невероятное скопление вертикальных, а иногда и горизонтальных выступов. Обелиски, похоже, не имеющие определенного назначения, Внушительная часовая башня с циферблатом часов, обращенном к предположительно неиспользуемому гостями южному фасаду дома. Ряды высоких, похожих на древнегреческие колонн, которые на самом деле представляли собой дымовые трубы бесчисленных каминов в доме размером с город. Арки, вздыбившиеся над чем-то невообразимым. Зубчатые башенки с высокими узкими окнами на прямых шпилях и круглыми маленькими окошечками под фаллическими утолщениями. Еще окна на горизонтальных, похожих на старый лондонский мост, нависающих верхних этажах, которые соединяли некоторые более массивные башни с многочисленными окнами. И, наконец, ряды более высоких, тонких и вызывающих чувственные ассоциации шпилей разбросанных как будто в случайном порядке вокруг, между и над остальными элементами, загромождённой башенками крыши. Эти последние очень похожи на минареты, торчащие из какой-нибудь ближней восточной мечети. В открытой двери восточного входа ещё один лакей в очень строгой и очень старомодной ливреи, вероятно, этот джентльмен ещё старше нашего возницы, но чисто выбритый, лысый, как бильярдный шар, и гораздо более сутулый по причине искривления позвоночника. Кланяется нам и произносит. «Добро пожаловать, джентльмены! Леди Бромли ждет и вскоре присоединится к вам. Мастер Дикон, вы должны простить меня, если я осмелюсь заметить, что вы выглядите необыкновенно здоровым, загорелым и крепким». «Спасибо, Харрисон», — отвечает Дикон. Э, «Прошу прощения, сэр», — Харрисон прикладывает сложенную ковшиком ладонь к левому уху. Похоже, он почти ничего не слышит и явно не очень хорошо читает по губам. Дикон громко, почти крича, повторяет эти два слова. Харрисон улыбается, демонстрируя превосходные вставные зубы, и хрипло выдыхает. «Пожалуйста, следуйте за мной, джентльмены!» Потом поворачивается и ведет нас внутрь. Пока мы медленно идем за шаркающим лакеем, бог знает куда, по череде прихожих, потом через большие залы, Дикон шепчет нам. «Харрисон, тот самый лакей, что отшлепал меня, когда тридцать лет назад я ударил юного лорда Персиваля». «Хотел бы я посмотреть, как он попытается сделать это сегодня», — шепчет Жан-Клод со злорадной улыбкой, которую я уже видел прежде и которая почему-то кажется проказливой и привлекательной дамам. Мы идем вслед за шаркающим лакеем через вереницу фойе с картинами, персидскими коврами и красными портьерами. Потом проходим не меньше трех холлов, где дух захватывает от цвета размера и мастерства одних только древностей но незолощенная старинная мебель заставляет меня изумленно замереть на месте харрисон слабо машет немощной левой рукой указывая на потолок и обводя всю комнату и объявляет своим скрипучим старческим голосом райская зала джентльмены очень Я не могу разобрать последнее слово, но, скорее всего, это известное. Мне она больше напоминает футбольную залу, поскольку высота потолка здесь не меньше сорока футов, а само помещение по размерам может сравниться с полем для игры в американский футбол. Мне приходит в голову, что вдоль этих золоченых, увешанных картинами стен, можно поставить ряды сидений для зрителей и устроить игру между Гарвардом и Елем. На челюсть у меня снова отвисает вовсе не от этого, а при взгляде на бесконечный потолок с искусной росписью. Я не сомневаюсь, что сотни, сотни обнаженных и почти обнаженных мужских и женских фигур должны изображать богов и богинь, которые резвятся так, как положено языческим богам. Но, на мой взгляд, варвара это выглядит как самая большая в мире оргия. Просто поразительно, как художнику удалось изобразить столько фигур, спускающихся, свисающих, падающих, стекающих с потолка на стены, собирающихся в углах мясистыми грудами бедер, бицепсов и грудей. Другие переплетенные тела украшают боковые двери и зеркала, словно пытающиеся помешать падению этой беспорядочной массы плоти на покрытый персидскими коврами паркет. Иллюзия объема сбивает с толку и вызывает головокружение. Большую часть этих фресок написал Антонио Верио в 1695 и 1696. Тихо говорит Дикон, явно предполагая, что наш престарелый сопровождающий его не слышит. «Если вам кажется, что это здорово, то вы не видели фреску «Врата Ада» на потолке у подножья главной лестницы». Верео изображает врата ада, как пасть гигантского кота, проглатывающего ноги и потерянные души, словно истерзанных мышей. «Монифико!» — шепчет Жан-Клод, тоже глядя на потолок райской залы. Потом добавляет еще тише. «Хотя... как это будет, по-вашему? Хвастливо? Очень хвастливо!» Дикон улыбается. Говорят, за тот год, что Верио работал здесь, он уложил в постель всех служанок в поместье, а также крестьянских девушек, работавших в поле. На самом деле, стены еще не были завершены, когда хозяева пригласили иллюстратора детских книжек, кажется, его звали Стоторд, чтобы закончить этот потрясающий рай. Я смотрю на сплетенные в объятиях бесчисленные тела, Мужские и женские, многие, как я заметил, падают с потолка и извиваясь в пароксизме страсти, сползают по стенам. И думаю, и кое-что из этого нарисовал иллюстратор детских книг. Следуя за шаркающим, безмолвным лакеем через райскую залу, я испытываю благодарность к Дикону, который настоял на моем визите к портному на Севил-Роу за подобающим костюмом. Поскольку ЖК как-то сказал мне, что у Дикона, последнего представителя некогда состоятельной семьи, теперь не так много денег, я решительно протестовал. Но Дикон заявил, что просто не может позволить мне явиться к леди Бромли в этой пыльной бесформенной твидовой штуковине цвета дерьма, которую я использую вместо костюма. Я обиженно ответил, что штуковина цвета дерьма — мой лучший твидовый костюм прекрасно послужило мне на всех официальных мероприятиях Гарварда, по крайней мере, тех, где требовался вечерний костюм. Но на моего британского коллегу-альпиниста этот аргумент не произвел впечатление. Таким образом, когда мы покидали райский зал и переходили в гораздо более спокойную боковую комнату, я еще раз порадовался элегантности своего сшитого на заказ костюма, выбранного и оплаченного Диконом. Однако Жан-Клод обладал достаточной уверенностью в себе, чтобы надеть свой старый костюм, в котором он вполне вероятно сопровождал альпинистов в качестве гида. Похоже, к нему прекрасно подходят альпинистские ботинки. И я почему-то не сомневаюсь, что подобное сочетание имело место.